До позднего вечера, пока солнце не село за горизонт, Девитаев водил подполковника Сергеева по острову, показывая подземные цехозаводы, завода, здания технического обеспечения, стартовые площадки и рассказывал, рассказывал, рассказывал. На следующий день распорядок в точности повторился. Более 10 часов с небольшим перерывом на обед Сергеев с Девитаевым бродили по западной оконечности острова УЗД рассматривая брошенные узлы ракет и заправочных модулей. Потом они прошлись вдоль уцелевшей железнодорожной ветки, по которой немецкие специалисты возили готовые ракеты к испытательным стендам. Затем спустились в подземный бункер, откуда инженеры контролировали испытания и давали команды на старт. Подполковник постоянно задавал вопросы. И даже те ответы на... И даже те ответов, на которые Девятаев не знал. Как ракетные узлы перемещались внутри сборочных цехов? Сколько времени уходило на сборку одного изделия? Все ли ракеты проходили испытания на стенде? Простите, Сергей Павлович. Виноват, отвечал в таких случаях летчик. Но простых заключенных в сборочные цеха не допускали. Мы лишь обслуживали аэродромы, прилегающую территорию. Убирали ее, расчищали от снега, засыпали воронки, ремонтировали разбитый бетон. Да-да, понимаю. «Я слишком много хочу от вас услышать», — согласился тот. «Не сердитесь на мою дотошность, ведь вы, Михаил, остались едва ли не единственным живым свидетельством строительства испытаний и боевых запусков немецкого оружия в возмездия. Вы присутствовали при транспортировке ракет «Фау», видели, как они уходят в небо, наблюдали, как некоторые из них взрываются и падают». «Да я и не сержусь. Но разве я единственный свидетель, Сергей Павлович?» «Со мной ведь бежало с острова еще девять человек!» Подполковник с минуту помолчал, затем негромко сообщил. «Я хотел повидать и расспросить каждого из тех, кто вместе с вами бежал из плена. Поставил соответствующим службам задачу, чтобы те навели справки и разыскали людей. В общем, не хотел вас сразу расстраивать. К моему сожалению, на сегодняшний день в живых из вашей команды остались лишь четверо. Вы." Иван Кривоногов, Михаил Емец и Федор Адамов. Как? У Михаила от волнения пересохло в горле. А остальные? Владимир Соколов и Николай Урбанович погибли 14 апреля 1945 года при форсировании Одера. Петр Кутергин, Тимофей Сердюков и Владимир Немченко не дожили до победы всего несколько дней. Они сложили головы на подступах к Берлину. Иван Олейник погиб на Дальнем Востоке в боях с японцами. Несколько долгих минут Девятаев молчал. Понимая его состояние, Сергей Павлович не беспокоил собеседника.